52. Президентский дом выглядел плачевно. Когда-то шикарный особняк ваще полностью выгорел и частично обрушился, от его великолепия не осталось и следа. Каин даже подумал, что если Оникс захочет восстановить его, то проще будет снести эти развалины и все отстроить заново, чем ремонтировать то, что осталось. Но стоило только отряду подойти к резиденции Оникса, как по ним из всех щелей открыли огонь защитники Камрад Президента. Бойсы, чертыхаясь, тут же залегли, отскочил обратно, но стрелять в ответ не стали. «Свои, придурки, не стреляйте!» Но охрана, похоже, более не собиралась допускать ни единой ошибки, и еще несколько чередей впились в землю в опасной близости. «С этим нужно что-то делать, иначе они нас перестреляют», — сказал Маркиз. «Все-таки гражданская война самая бестолковая из всех возможных. Никто никому не доверяет, все друг друга подозревают и готовы пристрелить». — Это точно. Но идти надо. Я все же рассчитываю, что в одного человека они стрелять не будут, — сказал Каин. — Не думаю, что один без оружия и может показаться опасным. И кто пойдет? — Я. — По крайней мере, меня они должны знать хорошо, как никого другого. — Ну давай. А мы пока попробуем связаться с ними по рации. — Свои, — закричал Каин. — Не стреляйте, и один и без оружия. С этими словами Иннокент демонстративно отбросил от себя оружие и подняв руки вверх, Встал и, убедившись, что, по крайней мере, прямо сейчас его валить не собираются, ровным шагом направился к президентскому дому. «Стой, кто такой?» — останови его в десяти метрах от стены. комрад полковник Каин Иннокент, позывной Ригель, я свой. Знаем из своих. Доложи вашему главному. Таковой вскоре появился сам». «В чем дело?» Каин с трудом узнал о закопченном саже и с потеками крови на лбу человеке Артура, а он, соответственно, Каина, выглядевшего немногим лучше, потому с некоторым облегчением произнес. «А, это ты. чем пожаловал?» «С докладом. Поскольку связь работает так себе, то хочу сказать, что мы, то есть сторонники комрад Президента Виктора Баренцева, победили. А также то, что Кентавр бежал и сейчас, скорее всего, направляется к кораблям флота». «Черт. Но вот вопрос, правда ли ты за Оникса, если даже...» «Понимаю», — кивнул Иннокент. «Если уж брат Камрад Президента и собственный дядя оказался предателем, то как можно доверять со совсем постороннему человеку?» «Ты знаешь?» — удивился Артур. «Да, твой отец сам мне это сказал. Что касается моей верности, то со стопроцентной вероятностью мою верность можно выить сывороткой правды в купе с полиграфом. Но время дорого, и оно уходит. Все точки над «и» может расставить только сам Оникс своим словом. Он ранен. Тяжело. Без сознания? Да». «Я все понимаю, комрад-майор, специально сделал Каин ударение на воинском звании Артура. Но нужно действовать дальше. Нужны приказы, и именно Атоникса. Ничьи более не имеют решающего значения. Нам нужно показать, что он жив и владеет ситуацией, и только так мы сможем удержать многих командиров кораблей от ошибочных действий и предательства. Если не сделать этого, мы проиграем, и все рухнет». «Хорошо, идем за мной», — решился Артур. Доверие отца этому человеку, что он даже рассказал о родственных связях, убедило его, но не делая резких движений. Хорошо. Как оказалось, под резиденцией вместо подвала Оникс устроил себе настоящий бункер, где и пережил основной штурм, поэтому до него не смогли добраться мятежники. Тут же имелись огромные запасы вооружения, провизии, средства защиты, и оставшиеся в живых десять человек охраны могли очень долго сдерживать противника, почти неограниченное его количество. «Мать!» — ругнулся Иннокент, увидев Виктора баринцева Оникс действительно был ранен, тяжело, очень тяжело, и валялся без сознания на пропитанном кровью матрасе. Ему выстрелом крупнокалиберной пули из штурмовой винтовки напрочь оторвало правую руку выше локтя. Клощья кровавого мяса свисали с обрубка, вызывая тошнотворные ощущения. Кто-то из охраны оказал ему первую медпомощь, наложив жгут, остановив кровотечение и не дав умереть от кровопотери Хотя она все же была велика, о чем свидетельствовала мертвенная бледность раненого, на его коже даже проступали синие ветви сосудов. Что совсем ничего нельзя поделать, упавшим голосом спросил Каин. Артур пожал плечами. Тут вообще доктор есть. Такового не нашлось. Нужно срочно найти доктора. Сейчас все сделаем. Артур скорым шагом удалился в соседнюю комнату, где пробыл с минуту, после чего вновь появился в зале и сказал. Я отключил глушилку и по общей связи вызвал врачей. Скоро будут. Через полчаса в бункере стало уже не потолкнуться. Даже вентиляция стала барахлить. В бункере становилось душно, хотя количество людей увеличилось всего на три человека. «Тяжелый случай», — сказал самый представитель из врачей, с вполне естественным прозвищем «хирург». «Поставьте его на ноги хотя бы на минуту», — сказал Иннокент, обрывая докторский скулеж. «О тяжести случая и так всем ясно». «Это может привести к осложнениям. Я бы рекомендовал это жизненно важно. Камрад-президент пошел бы на это». Доктора посмотрели друг на друга. «Но предупреждаю», — добавил Каин с угрозой в голосе. «Если Оникс в результате ваших действий умрет, вы пожалеете, что вообще появились на свет. За работу!» Доктора пожали плечами и взялись за дело, раскрыл чемоданчики и воспользовавшись аптечками, что хранились в бункере. Пока они возились с Ониксом, что-то вкалывая ему из пневмошприцев, в мышцы и вены... Ставя капельницы, а также давая подышать через кислородную маску, Каин нашел видеокамеру и подготовил ее к работе. Через пять минут после того, как доктора закончили свои манипуляции и сказал, что теперь нужно только ждать результата, реки Оникса задрожали, участилось дыхание, и с хрипом вздохнул он открыл глаза. Отец, — раскрылся Артур, — подскочив к Виктору Баренцеву. «Мы победили. Да, но кентавр бежал. Плохо». Камрад-президент, — писался Каин Иннокент, — у нас, у вас, мало времени. Нам нужен приказ и ваше сообщение. Понимаю. С минуту помолчав, собираясь силами и мыслями, Оник сделал сообщение, в котором прощал всех оступившихся, вольно или невольно вставших на сторону мятежников, а также призвал всех сохранить выдержку и не поддаваться на провокации. Но, с другой стороны, сказал, что не будет чудить никого, кто останется уверен кентавру даже после обещанной амнистии. — Не думаю, что это остановит многих, — сказал он, когда запись прекратилась. — Но хоть кого-то. — Ригель, слушаю. — Я назначаю тебя своим заместителем, немедленно отправлюсь во флот, как мое доверенное лицо. Э — Э-э-э... Хочешь спросить, кому можно доверять? — Слабо усмехнулся Оникс. — Да. — Да, это проблема. — Но, думаю, на комрад адмирала наушника можно положиться. Так что на второй флот ассалта мы можем рассчитывать точно. Первый останется за кентавром. Вопрос в том, кому присоединиться третий. Сизый, что им командует, скорее политическая фигура, отвечающая ожиданиям значительной части нашего сообщества. И тут ничего с уверенностью сказать нельзя. «Чем скорее поставим запись, тем больше вероятность, что он присоединится к нам», — сказал Артур. «Давайте диск, Ригель, я запущу ролик. Передатчик, как ни странно, не пострадал». «Хотя чего тут странного, на крыше бани стоит». Артур, получил запись, снова скрылся в комнатке чтобы сообщить всем сторонникам врагам и сомневающимся, что комрад Президент жив и жить будет. Между тем силы стали быстро покидать Оникса, и вскоре он снова погрузился в беспамятство. Каин поспешил на посадочную площадку, надеясь, что хотя бы один шаттл еще на месте цел и не заминирован, а на орбите его ждет личный корабль комрад Президента, при этом экипаж все еще верен Ониксу, а не перешел на сторону мятежников. Что уж говорить о сомнениях насчет Камрад Адмирала Наушника.